Глава 18 Эльф не оставил своих попыток добиться моего расположения, но подарки дарить перестал, по крайней мере, такие личные. Зато приносил редкие книги и магические предметы для обучения, презентовал их в дар школе, и даже делал вид, что это от империи, а не лично от него. Порой я тоже делала вид, что верю. А однажды он торжествующе вручил мне свиток с печатью радужной империи. Над бумагой сияла маленькая разноцветная радуга и медленно всходило солнце. Личное приглашение императора на бал в честь основания империи. Я еще полюбовалась удивительной радугой и отложила приглашение в сторону – Я благодарна императору за оказанную мне честь. Но, к сожалению, не смогу посетить этот бал. Прошу передать мои извинения». «Но Витриана», — опешил лорд Эльвон, — «от приглашения императора не отказываются». «Увы, я вынуждена это сделать. Я не покину Риверстейн. Надеюсь, император меня простит», — равнодушно произнесла я. Клариус, не отрываясь, смотрел на меня фиолетовыми глазами. «Ветриана, почему вы отказываетесь?» — спросил он. «Поверьте, в Империи вы будете в совершеннейшей безопасности. Дворец Императора — одно из самых защищенных мест в мире. И я лично буду вашим сопровождающим и вашим стражем. Я прошу вас, не отказывайтесь». Я вздохнула и отвернулась. «Я открою для вас портал во дворе Цветриана», — продолжал уговаривать эльф. «И вы сможете вернуться в Риверстейн, когда вам будет угодно. Добало еще семь дней. Просто подумайте об этом». «Хорошо, я подумаю», — ответила я, просто чтобы прекратить этот разговор. Эльф просиял и ушел весьма довольный, а я сразу же забыла и о нем, и о приглашении императора». Одной из самых сложных задач в открытии школы было перенастроить порталы Северного Королевства так, чтобы они вели не в Элуар, а в Риверстейн, и заняться этим пришлось, конечно, Шайдеру. «Возьму с собой Данилу», — сказал лорд Даррелл, собираясь в дорогу. «Парню будет полезно обучение, и, кстати, Анташар тоже вызвался с нами. Но я думаю, ему лучше быть здесь, мне не нравится, что в замке остаются только женщины». «Не беспокойся, щит не пропустит незваных гостей». «Не выходи за него, пожалуйста», — попросил он. «В моем лесу есть кому меня защитить», — улыбнулась я. Шайдер покачал головой. «Алиру ведь так и не нашли», — тихо напомнил он. «Я ей не нужна. Ее основная цель — освобождение Саархарда, а за нами она шла лишь, чтобы добраться до Архариона». Шайдер, не переживай, все будет в порядке. Я возьму помощников в Элуар, в столичной школе магии, так что мы должны управиться довольно быстро. Еще нужно повидаться с королем Амароном, пора прояснить эту ситуацию с Зовом и Новым Источником. Я уже отправил ему Вестника, но, конечно, давно пора посетить его величество лично. Не переживай, в Риверстейне мы в безопасности. Еще раз улыбнулась я. Утром лорд Даррел и Данила ушли через портал элуар а оттуда планировали уже отправиться в Старовер, потом проехать по границе королевства. Анташар остался в замке, и я решила еще раз с ним поговорить. Безликого нашла в пустом восточном крыле. Здесь тоже все убрали и привели в порядок, но помещение еще не заставили мебелью, и гулкое эхо разлеталось от звука моих шагов. ан Анташар! Постой!» Воскликнула я, заметив тень, обрисованную плащом. Безликий недовольно качнулся, но остановился. Я торопливо приблизилась. анташар что с тобой происходит?» Бесплотная тень молчала. Я всмотрелась в пустоту под его капюшоном. анташар смени облик, пожалуйста». «Не хочу», — прошелестел его голос. «И ты больше не властна надо мной, Витриана». «Власть знающего имя заканчивается с его смертью. Войдя в грань, ты умерла». «Я и не собиралась тебе приказывать», — вздохнула я. «И рада, что эта странная власть больше не действует. Принуждение — это ужасно. Я хочу помочь. Я волнуюсь за тебя». «Почему?» — качнулась тень. «Почему?» «Потому что ты мой друг, я надеюсь». Тень замерла, словно раздумывая. Потом медленно пошла рябью, перетекла в свой истинный облик. Я обрадованно заглянула в серебристые глаза и робко дотронулась до руки безликого. «Ты можешь сказать мне, что случилось?» «Я... я не знаю». Он смотрел на меня хмуро. «После того, как я встретил тебя, Ветриана, со мной что-то происходит». Первый раз я почувствовал это, когда мы летели на Грифоне к Скале Скорби. А потом, после того, как ты влила в меня свою силу, стало появляться все чаще. А сейчас почти постоянно. «Что?» — тревожно спросила я. «Что стало появляться?» Анташар сжал кулаки. «Боль!» — отчаянно выдохнул он. «Я чувствую боль, Ветряна! Не чужую, свою!» «И это ужасно!» Я изумленно ахнула, а потом схватила его за руки. анташар у тебя появилось чувство! Но ведь это замечательно!» Рассмеялась я. «Ты издеваешься?» «Это мучительно, невыносимо!» «Я не хочу!» «Я думал, что чувство это красиво и приятно, но то, что чувствую я, сводит с ума!» Я родился уже без чувств и всегда искал способ вернуть их, понять, почувствовать. Но это я не хочу. Я стал чувствовать это постоянно. Когда ты грустишь, когда вижу, как смотрят друг на друга Ксения и Данила, даже когда просто смотрю на звезды, не понимаю, что со мной. Я снова улыбнулась. анташар любое чувство приходит в наш мир с болью. Это первое, что мы все чувствуем при рождении. Так что с рождением тебя, анташар из рода погруженных во тьму. Потерпи, боль пройдет, и ты ощутишь другие чувства. Прекрасные, волшебные, светлые. Я снова рассмеялась, радостно рассматривая его мрачное лицо. На душе стало легко. «Кажется, я понимаю, почему Рам хотел пленить тебя», — криво усмехнулся безликий. «Твоя сила способна снять проклятие нашего клана». «Ваш повелитель родился с чувствами, не так ли?» — уточнила я. «Он еще помнит их». «Да, Рам сын и наследник первого повелителя, того, который подарил наши чувства бездне. Но когда это произошло, Рам уже был взрослым, и у него была любимая». «Прекрасная Маира», — грустно закончила я. «Если бы я знала, что могу вернуть его чувства, я бы помогла. Он мог бы просто попросить». «Повелители не просят, Ветриана», — улыбнулся Анташар. «А они приказывают. И первое, что сделал тогда Рам, сверг с престола своего отца и отправил его в вечность, а душу навсегда поработил. Так что дух предка и по сей день томится в оковах вечной муки». В голове мелькнула догадка — анташар а ты кто?» – спросила я. «Вторая тень – это что означает?» Он усмехнулся и отвесил мне церемонный поклон. «Это означает второй наследный принц Ветриана. Тени – это сыновья правителя, конечно. Как видишь, выступать против своего родителя у нас наследственное». «Вот это да!» – изумилась я. «А я думала, ты простой страж границ?» И то место, в которое ты меня привел, на скале, весьма скромное для принца. Это мое тайное убежище. Еще шире улыбнулся он. Во дворце порой бывало невесело. Наверное, ты скучаешь по дому?» Он покачал головой. «Мне хорошо в Реверстейне», сказал Безликий. «И потом. Я все еще жажду утешить тебя, моя сладкая девочка». Он взял мою ладонь... Поднес к губам и медленно провел языком по запястью, не отрывая от меня взгляда. Я полюбовалась, как дрожит отблеск света в его серебряных глазах. Очень красиво. И с улыбкой убрала руку. «Интересно, почему моя магия перестала на тебя действовать?» С досадой спросил он. «Надеюсь, с появлением чувств я не утрачу столь полезное качество». анташар ты неисправим!» — рассмеялась я. — Зачем тебе магия обольщения? Ты себя в зеркало видел? — О, так я тебе все-таки нравлюсь! — хитро улыбнулся он. Я закатила глаза и фыркнула. Но на душе после этого разговора стало значительно легче. И сам Анташар тоже повеселел. По крайней мере, на ужин явился в своем истинном облике. Не стал прятаться за бестелесной тенью и даже подмигнул удивленной Салмеи и улыбнулся Тиане. В руках он вертел приглашение, оставленное мною за ненадобностью в библиотеке. «Пойдешь?» – спросил он. Я покачала головой, не отрываясь от наваристого куриного бульона. «Такими приглашениями не разбрасываются», – тихо проговорил Безликий. «На твоем месте я бы познакомился с императором Ветряна». «Я не покину Риверстейн». Стояла на своем «я». Безликий помолчал, о чем-то раздумывая, потом решился. «Архариона там не будет». «Тихо, чтобы не услышали остальные», — сказал он. Я положила ложку на стол, промокнула холстиной губы. «Откуда ты знаешь?» — так же тихо спросила я. Безликий повел плечом. Слышал от эльфов, что правитель хаоса занят укреплением границ и проверкой боеготовности своих стражей, и приглашение империи проигнорировал. Внешний круг совсем озверел защитный купол прорывался уже несколько раз. Так что ему сейчас не до развлечений. Я молчала, и Анташар заглянул мне в глаза. «Решай сама, но поддержка императора много значит для нас. Только я пойду с тобой». Я не доверяю этому эльфу. Представишь меня своим любимым братом». Он улыбнулся и слегка затуманился. И вот уже вместо серебряных глаз на меня смотрят темно-синие, такие же, как у меня. И волосы стали короче, другого оттенка. А черты лица приобрели удивительную схожесть с моими и в то же время остались чертами его истинного обличья «Как ты это сделал?» – поразилась я. «Частичная смена облика», — с ухмылкой пояснил он. «А еще я могу представиться твоим строгим родителям». Черты загрубели, стали взрослее, обозначились морщины. «Мне кажется, милая дочурка, ты себя сегодня плохо вела». Елейным голосом протянул он. «Иди ко мне, папочка должен тебя наказать». «Ан, прекрати поясничать фыркнула я. «Фу! От твоих грязных намеков у меня испортился аппетит!» «Зато ты улыбнулась!» Он довольно хохотнул. «Так что насчет приглашения?» «Не знаю. Возможно, ты и прав. Так что, благодаря уговорам Анташара и к радости Клариуса, я приняла приглашение императора». С эльфом я договорилась сразу никаких танцев ужинов и всего остального единственное что намерена было сделать это засвидетельствовать свое почтение императору радужной империи после чего как можно скорее вернуться обратно в риверштейн еще меня не покидало противное чувство, что Шайдеру это все не понравится. я наотрез отказалась следовать моде принятой во дворце ишить платье для бала. Напротив, надела самое закрытое, что у меня было, черное с синим отливом, сшитое шестипалыми девами. Оно имело глухой воротник, закрывающий горло, и длинные рукава, хоть и сидела по фигуре и не стесняло движений. Единственное, на что я пошла, распустила волосы, не желая обидеть императора своим чересчур мрачным видом. Лорд Клариус явился за мной в придворном зеленом мундире и с ритуальным клинком на поясе. «Ветриана, вы прекрасны!» — восхищенно воскликнул он, и я мрачно подумала, что волосы все же стоило убрать. Зато при виде анташара мои глаза, наверное, стали похожи на две плошки. Безликий спустился к порталу в белоснежном костюме, расшитом серебром, В сочетании с его удивительными глазами и белым хвостом волос выглядел он столь потрясающе, что я невольно залюбовалась. «Бедные придворные эльфийки пробормотала я. анташар насмешливо улыбнулся. Лорд Эльвон неприязненно на него покосился, и мы вошли в портал. И сразу окунулись в музыку, голоса и перешептывания, которые стихли при нашем появлении. Я даже не успела толком смотреться. Только и увидела, что стоим мы наверху хрустальной лестницы, которая водопадом стекала к центру большого зала, сияющего многочисленными радугами и заполненного толпой. Худой, затянутый в бордовый мундир эльф поклонился нам и негромко произнес «Седьмой страж круга света, первый лорд серебряной ветви Элуар, Клариус Эльвон». Однако почему-то его тихий голос эхом разнесся по всему залу. Его спутники, Безликий из клана, погруженных во тьму, Илаяна, хранительница северного источника, Ветриана Белогорская. анташар слева от меня издал злое шипение, и я удивленно на него обернулась. Глаза Безликого со злостью сверлили лорда Клариуса. Тот же, напротив, довольно улыбался, и крепко придерживал меня за локоть, помогая спуститься по скользкой лестнице. «Ан, что происходит?» — одними губами спросила я, сохраняя на лице невозмутимо холодное выражение. Лица всех присутствующих повернулись к нам. Множество, множество лиц, мужских и женских, человеческих и нет, с затейливыми прическами и разноцветными глазами. Я видела, как появляется изумление на лицах придворных эльфиек, людей и дриад, одетых в яркие, открытые платья. Как рассматривают они меня и моих спутников, как смотрят мужчины, и заинтересованность проглядывает сквозь эльфийскую высокомерность. «Этот ушастый гад, этот паскудный эльф представил тебя своей нареченной!» Сквозь зубы выдохнул Анташар и прошипел Клариусу. «Выйдем, убью!» «Рискни!» — усмехнулся эльф я безмолвно застонала и чуть не споткнулась наткнувшись взглядом на небольшую группу людей на фоне цветных нарядов их черные костюмы с красной спиралью возле сердца невольно приковывали внимание и сразу встретилась с холодным взглядом прозрачных глаз дархар Лестница закончилась, и мы ступили на пол зала, выложенной мозаикой с изображением сцен из истории Империи. Толпа шевельнулась, закрывая от меня черные фигуры демонов. Я смотрела вперед, туда, где высился сверкающий трон, и где сидел император Анвариус Эролеон и императрица, прекрасная эльфийка тания Оба в роскошных белокрасных одеяниях, светловолосые и молодые, хотя я знала, что императору уже перевалило за четвертую сотню лет. Когда мы приблизились, император встал и сделал к нам навстречу два шага. Я не была сильна в дворцовом этикете Элуар, но по прокатившемуся вздоху придворных и гостей поняла, что мне оказана большая честь. Клариус рядом со мной довольно улыбался, и собственнически держал за локоть. «Я мягко освободилась», — заглянула эльфу в глаза. Довольная улыбка угасла. Приблизившись к трону, мужчины поклонились, а я присела в реверансе. «Мы рады видеть хранительницу северного источника Вэлуар», — торжественно сказал император, улыбаясь, и добавил уже не так официально. «Новый источник — большая радость для всех жителей подлунного мира». И тем более радостно, когда его хранительница столь очаровательна. Ваши земли независимы от Империи, но со своей стороны я гарантирую вам, госпожа Ветриана, нашу всестороннюю поддержку и дружбу. «Благодарю вас, ваше Императорское Величество», — улыбнулась я. «Анвариус Эролион сделал к нам еще один шаг, еще один вздох толпы». «Госпожа Ветряна, я слышал, что вы собираетесь открыть школу в ваших владениях. Это хорошая идея. Ведь северные земли надежно защищены от мира чертой, и лишь открытие порталов с вашей стороны позволяет посетить их. Такая школа может стать самой защищенной в подлунном мире, а если учесть, что она будет находиться рядом со столь сильным источником...» «О, думаю, у нас в Империи будет много желающих обучаться в Риверстейне. Вы хорошо осведомлены, Ваше Императорское Величество. Это честь для нас». «Скажите, кто представляет ваши интересы?» улыбнулся император. «Лорд Эльвон?» «И я так понимаю, что вас можно поздравить, Клариус». Эльф рядом со мной замер, напряженно улыбаясь. «Мои интересы представляет владелец Риверстейна» мой добрый друг и наставник, магистр магических искусств лорд Шайдер Даррелл. К сожалению, сегодня он не смог присутствовать, и меня любезно согласился сопровождать лорд Эльвон. Спокойно сказала я, предоставив эльфу самому ответить на последний вопрос императора. Несмотря на его обман, я не хотела унижать эльфа прилюдным разоблачением и отказом. «Госпожа Ветриана еще не дала своего окончательного согласия, ваше императорское величество», — тихо произнес Клариус. «Ну что ж, я надеюсь, госпожа Ветриана, вы еще навестите нас и лично расскажете нам с императрицей свою удивительную историю, которая так взбудоражила свет». «Несомненно, ваше императорское величество», — сказала я и поняла, что аудиенция закончена». Мы отошли от трона, заиграла музыка, разноцветная толпа зашевелилась, закружила вокруг нас. Ко мне хлынул поток придворных и гостей. Они что-то говорили, представлялись, жадно всматривались в мое лицо, ощупывали взглядами фигуру. Мужчины целовали мне руки, женщины ревниво хмурились и тут же расцветали своими лучшими улыбками, переведя взгляд на анташара «Ветряна, потанцуй со мной» прошептал мне в ухо Клариус. «Сейчас я с тобой потанцую», угрожающим шепотом ответил ему Анташар. Я схватила Безликого за руку. «Потерпи, сейчас уйдем», сказал он и мрачно посмотрел на Клариуса. «Где выход?» Лорд Эльвон молча пошел сквозь толпу, мы двинулись следом. Анташар улыбался, я осматривалась в поисках мужчин в черном, но вокруг мелькали лишь яркие разноцветные наряды, от которых рябило в глазах. Сбоку потянуло свежим ветром и цветочным ароматом, и я с облегчением увидела высокую арку, ведущую в сад. Через нее мы и вышли, оставив позади шумную толпу и музыку. В саду нежно пели фонтаны, деревья мерцали, подсвеченные магическими искрами, благоухали розы, Белели извилистые дорожки, уводя к уютным беседкам, увитым плетущимися растениями. Антошар обернулся к эльфу. «Иди сюда, ушастый!» со злостью бросил он. И, не раздумывая, ударил его с плеча под дых. Ударил кулаком, как простолюдин, чем еще больше оскорбил благородного лорда. Клариус увернулся, оскалился и выхватил свой клинок. Безликий схватился за свой... И они быстро направились вглубь сада. Я проводила взглядом удаляющиеся фигуры. Вот так защитники. Пошли выяснять отношения и забыли, кого обещали охранять. Кинулась следом, но меня перехватила темная тень. Сердце сжалось, когда я подняла глаза на Дархара. «О, цветочек!» Я удивлен. «Тому, что видите меня здесь?» — уточнила я. «Тому, что просто тебя вижу» усмехнулся Дхир. «Я полагал, что ты уже тихо зарастаешь где-нибудь травкой, мирно и спокойно, под каким-нибудь деревцем. Странно, что Рион тебя оставил в живых. На него не похоже». «А что, у него принято убивать своих бывших... паси?» «По возможности, спокойно спросила я». «У него принято убивать тех, кто его предает». «Или тех, кто ему врет» а судя по тому, что с ним было, когда ты исчезла, я так понимаю, ты по всем пунктам отличилась. Поэтому и удивлен, увидев тебя живой и даже невредимой», весело отозвался Дхир. «Я так понимаю, вы на это не рассчитывали», с отвращением отозвалась я. «Ну, я рассчитывал, что ты перестанешь путаться под ногами. Кстати, заметь, я сказал тебе истинную правду, цветочек». Хотя, уверен, ты все перепроверила у Бриара, не так ли? Но выводы сделала правильные, хвалю. И, кстати, я все еще хочу тебя попробовать, белая лилия. Я смотрела, как он улыбается, весело растягивает губы, рассматривает меня столь откровенно, что стало противно. Внутри меня, словно узор на стекле, расцветала стужа. «Мне жаль вас, Дхирда Я спокойно смотрела в его прозрачные глаза. «Вы считаете себя умным манипулятором, даже верите, что делаете все для хаоса и для Риона. А на самом деле вы ему даже не нужны. Вы никому не нужны. Вы, похоже, сильно испугались, когда поняли, какое место я могу занять рядом с правителем, не так ли? Вы сейчас боитесь. Наверное, это грустно, всю жизнь суетиться за спиной столь сильного» и могущественного правителя, как Архарион. Интриговать, подбирать за ним то, что он выкидывает. Печально. Интересно, та девушка, которая была у вас, красноволосая, тоже бывшая игрушка повелителя. Наверное, еще и представляет его, когда вы с ней забавляетесь. Имена хоть не путает, нет? Я видела, как веселье покидает прозрачные глаза Дхира, как он теряет самоконтроль от моих слов, и наружу пробивается его звериная сущность, как выпускает он когти оскаливается, как разгорается в нем тяжелая, одичалая ярость. Что так сильно задело холодного и насмешливого советника? Он тяжело дышал, пытаясь успокоиться и сдержать обращение, а я лишь вежливо улыбалась, глядя на него. «Откуда? Откуда ты это знаешь?» «И откуда ты знаешь про Лил? Кто рассказал тебе?» Я покачала головой. Запал прошел, стало просто противно. И я пожалела, что все это сказала. Во рту остался только гадкий привкус, словно съела что-то протухшее. Да и ни к чему все это. Дхир преследовал свои цели, и я знала это с самого начала. И злиться на него просто глупо. К тому же он сказал мне правду — «А кто сказал, что правда приятна?» «Иногда она отвратительна». Дехир прав. Я проверила его слова, и ответ Бриара до сих пор звучит в ушах. «За тысячелетия у высших демонов никогда не рождались дети от других раз «Никогда». «Мне не за что винить, да Архара». Дехир стоял, стиснув зубы, и до белизны костяшек сжимая рукоять своего клинка — «Странно, но я совсем его не боялась». «Простите мою несдержанность, Дхир Архар. Это всего лишь глупые женские домыслы, не более того». Я развернулась и пошла по дорожке между кустами с изумительно красивыми цветущими розами. Дхир подошел стремительно и тихо, я не услышала. Схватил меня за руку, дернул к себе, обхватил за талию, сильно прижал к своему телу, затянутому черным глухим мундиром, притянул так близко, что я видела дрожащий внутри прозрачных глаз вытянутый змеиный зрачок и застыл, глядя мне в лицо. Не знаю, что он хотел увидеть. Может, страх? Руки заколола от силы, яркие цветы разом захлопнули свои бутоны, сжались. Тёмные тучи стремительно поползли по небу, закрывая звёзды. И резко похолодало, словно мы перенеслись из тёплого Элуар в заснеженный Риверстейн. «Уберите руки, Дархар», — любезно попросила я. «Иначе я за себя не ручаюсь». Он не убрал, прижимал меня все сильнее, и в глазах его застыло странное больное выражение. Я положила ладони ему на плечи, наблюдая, как ползет по черному мундиру изморось. Такая красивая, колючая, заворачивающаяся узорами, проникающая до самого сердца. Холод способен убить ласково, почти нежно. Даархар зашипел от боли, отдернул руки, отшатнулся. Я видела его багровую ауру, тугие и дрожащие нити жизни, и стужу, пожирающую его тело. Глубоко вздохнула, останавливаясь. «Не смейте ко мне прикасаться», — пригрозила я. И пошла вглубь сада, зная, что Даархар смотрит мне вслед. Под моими ногами бежала снежная поземка и расстилался белый зимний ковер. Там, где я шла, цветущие кусты превращались в ледяные статуи. Вместе со мной шла моя стужа. В глубине парка звенили клинки лорда Эльвона и анташара и вокруг уже собралась толпа любопытствующих. «Хватит!» – воскликнула я. Но, конечно же, меня никто не услышал. Ни эльф, ни безликий, даже ухом не повели. Я с досадой заметила кровь на белом костюме Анташара и рваную прореху на мундире Клариуса. «Достаточно!» – чуть громче сказала я и развела ладони. Белая изморозь стремительно поползла по траве и цветущим кустам, ледяным панцирем сковала землю. Снежные вихри закрутились воронкой, выросли и раскидали соперников в разные стороны, взметнув в воздух комья земли. Толпа эльфов ахнула, отхлынула и сжалась, с испугом глядя на ледяной снег, поваливший с затянувшегося тучами неба. Смотрели ошарашенно, не веря, что в один миг в Элуар пришел холодный север и накрыл цветущий сад дыханием зимы. Струи фонтанов жалобно звенели, замерзая в воздухе, И осыпались льдинками. Вокруг все стало белым, замерзшим и тихим. Ледяным. Придворные дрожали в шелковых нарядах, но с места не двигались, только глазели на меня невозможно яркими глазами. «Но во дворце невозможно магия!» С изумлением прошептал один из них и затих, замер, даже глаза отвел. Я подошла к Клариусу, и он вскочил на ноги, все еще не понимая, что произошло. «Лорд Эльвон, портал, пожалуйста». «Что? Витриана, я... Но как же бал, танцы... Я надеялся...» «Портал, Клариус, открывайте». Он глянул хмуро, но достал медальон перехода. Я взяла за руку подошедшего Антошара и вошла с ним в портал. Мы провалились в разорванное пространство, и уже через миг Элуар исчез, рядом выросла каменная стена Реверстейна — Отпустив руку Анташара, я кивнула эльфу. «Прощайте, лорд Эльвон, и, пожалуйста, больше не приходите в Риверстейн. Думаю, вы понимаете, что впредь вам здесь не рады». «Ветриана, простите меня». Я отвернулась и пошла к воротам. Эльф бросился за мной следом, но отлетел, отброшенный щитом замка, вскочил на ноги, «Постой, Витриана, прошу тебя!» «Я ошибся. Слишком сильно хотел этого. Хотел, чтобы ты стала моей лояной. Неужели ты так жестоко, что не прощаешь ошибок?» Я обернулась. Его фиолетовые глаза сверкали, словно драгоценные камни, и впервые я увидела на лице высокомерного эльфа растерянность и злость. «Я прощаю ошибки, лорд Эльвон», — негромко проговорила я. «Конечно, прощаю. Даже самые страшные. Но лишь своим друзьям. Вы же к ним не относитесь». «Ветриана, давай просто поговорим. Послушай меня, я объясню. Не уходи, Ветриана!» Он сплел заклинание разрушения, но щит снова откинул его. И опять, и еще раз. Эльф не хотел признавать поражение. «Ты ранен?» – спросила я анташара Он посмотрел на меня как-то странно, испуганно, что ли. «Нет, царапина», и вздохнул. «Вот и сходили на бал, а я надеялся, что ты развлечешься. Я пожала плечами. Главное, император готов оказать нам свою поддержку». Мы с Безликим посмотрели, как полетел в сторону Риверстейна силовой шар и растаял, соприкоснувшись со щитом. «Боюсь, он так просто не отстанет». Задумчиво протянул Анташар. «Привык получать то, что хочет. А заполучить тебя он просто жаждет». Я внимательно осмотрела невидимую стену вокруг замка, крепкая, закрыла глаза, потянулась мысленно в лес, в чащу, улыбнулась, услышав отклик. Серая стая волков вышла из-за темных елей, опуская к земле ощеренные пасти. Звери рассматривали злыми желтыми глазами эльфа в зеленом мундире, готовились к смертельному прыжку. а Лорд Эльвон понял, что на сей раз лучше удалиться, и за воротами стало тихо. Я улыбнулась и с благодарностью отпустила стаю. «Он вернется», — покачал головой Анташар. «Пойдем домой», — улыбнулась я безликому.